Мария Федоровна барятинская урожденная фон Келлер, 1792-1858 годы. Это был, возможно, самый сенсационный брак в первые 20 лет XIX века. Богатейший и овдовевший князь Иван Иванович барятинский женился на дочери той, в которую был беззаветно влюблен 24 года назад. Влюблен по привычке, скажет по этому поводу Адам Черторыйский. Разница в 26 лет никого при этом не удивила. В уже овдовевшую Марию Федоровну влюбился, среди прочих, замечательный виолончелист-любитель граф Матвей Вьельгорский. Но не сложилось. Мария передумала, предпочла заниматься детьми. Детей у нее было семь, и благотворительностью. Красота передалась по наследству, ливанским кедром Петербурга. Называли ее дочь Леонилу Ивановну Виттенштейн. Леонила оказалась еще и рекордсменом по продолжительности жизни среди высшей аристократии. Будучи на полтора года моложе Лермонтова, она пережила на своей вилле в Лозанье Октябрьскую революцию, прожив 101 год. Старшая дочь Ольга в замужестве Орлова Выдова, перегнала свою мать по количеству детей, у нее их было аж восемь, и своя особая красота. А другая дочь, Мария, в краткосрочном замужестве к Кочубей, напротив, прожила всего 25 лет, но тоже была удивительно красива. За ней параллельно ухаживанием за Натальей Николаевной Пушкиной ухлестывал Жорж Дантес, но Мария и ее мать вовремя дистанцировались от напористого француза.